что возмущало даже благоверного Пасашкова, который требовал вольной продажи соли. В деревнях, по его словам, соль стала так редко и дорога, что иногда платили выше рубля за пуд. А и в Москве по подрядной цене пуд соли стоил не дороже двадцати копеек. Многие ели без соли, ценжали и умирали.